Магистр дьявольского культа. Глава 14. Изящность, часть 4. Лань Ван Зи не удостоил Усяня даже взглядом. Он слегка кивнул в знак уважения к учителю и бесцветным монотонным голосом отчеканил Правило трех: успокоения, Успокоение, усмирение и уничтожение. Сначала следует обратиться к его родственникам и исполнить его последнюю волю. Дать ему возможность отпустить свои земные заботы и упокоиться с миром. Если это не сработает, усмирить его. Если же он зашел слишком далеко и преступления его столь сильны, что темная энергия злобы не рассеивается, полностью уничтожить. Все заклинатели обязаны строго придерживаться этого правила. Никакие отклонения недопустимы». Все остальные ученики с облегчением выдохнули благодаря небеса за то, что старик спросил Алань Ванзи. Если бы он выбрал кого-то из них, то наверняка бы они спутали порядок или что-то пропустили. Алань Цижень удовлетворенно кивнул. «Безупречный ответ». Помолчав, он добавил. «Вы всегда должны быть такими же основательными и убедительными. Неважно, как заклинатель или как обычный человек. Если кто-то убил несколько тварей в горах у себя дома и заработал себе пустую славу, а теперь расслабился и самодовольно гордится собой, то этот юноша рано или поздно навлечет на себя позор». Вы Усянь поднял брови, взглянул на профиль Алань Ван Дзи и подумал. «Что ж, похоже, старик затеял все ради меня». Он даже пригласил своего лучшего ученика посидеть с нами на уроках, чтобы поставить его мне в пример. Он спросил. «А можно вопрос?» Лань Цзи ответил. «Говори. Хоть упокоение и идёт всегда первым, но часто оно невыполнимо. Исполнить его последнюю волю только кажется простым. Хорошо, если усопшу но что если он желал отомщения и убийством?» Лань Ван Ци сказал. Именно поэтому за упокоением следует усмирение, а при необходимости – уничтожение». Улыбка тронула губы Ивы «Какое расточительство?» Он помолчал и добавил. «На самом деле, я знал ответ, просто думал о четвертом способе». Ланьцы Жень произнёс. «Я никогда не слышал ни о каком четвертом способе». Выусенцы говорил». При жизни палач обезглавил более сотни человек, а в смерти преобразился в лютого мертвеца, что совершенно очевидно проистекает из условий его кончины. Так почему бы заклинателю не вскрыть могилу его жертв, пробудить в них злобу, собрать их головы и использовать в битве против лютого мертвеца? Лань Ван Дзи наконец повернул голову и посмотрел на него. Лицо его по-прежнему ничего не выражало, лишь брови слегка нахмурились». А ланьцы Жень же пришёл в такую ярость, что даже его козлиная бородка затряслась от гнева. Он закричал. «Да как ты смеешь?» Все в комнате застыли, боясь пошевелиться. А ланьцы Жень вскочил на ноги. «Упокоение – это сама квинтэссенция заглянания тварей. А ты же отказываешься изучать способы их упокоения и даже предлагаешь повышать уровень их слобы. Ты отрицаешь этику и мораль и извращаешь естественный порядок вещей». Вэй Усянь спокойно ответил. «Некоторые вещи становятся бесполезны после упокоения, так почему бы не найти способ обратить их во благо? Когда Юй Великий усмирял воды, возведение дамп было лишь вспомогательным средством, основным же было перенаправление потока. Усмирение – это как возведение дамп, так что получается, это не главный способ». Лань Цыжэнь шевырнула в него книгу, но Ваиусяня ловко увернулась и, не поведя бровью, продолжил нести околесицу. Духовное начало – это светлая энергия. Затаённая злоба – темная энергия. Светлая энергия копится у человека в Дантьяне, и с её помощью можно раскалывать горы и осушать моря. Так почему же нам не научиться использовать и темную энергию? В сторону Ваиусяня полетела еще одна книга, запущенная Ланцы Женем. Он жестко отрезал. «Тогда ответь мне на еще один вопрос. Как ты можешь гарантировать, что темная энергия будет подчиняться тебе полностью и не навредит остальным?» Вы, не уклонилась от пролетевшей книги, одновременно отвечая. «Я еще не думал об этом». и Женю в ярости выдохнул. «Что ж, если ты подумаешь об этом, то заклинатели всего мира просто не позволят тебе существовать. А теперь пошел прочь!» Вэйусянь и мечтать о большем не смел, и пулей вылетел из класса. Все утро он бродил по облачным глубинам, собирая цветы и валяясь на ровке. Остальные ученики, закончив уроки, нашли его на крыше высокой стены. <сосколько> не сидел на выступе, устлан серой черепицей и не выживала длинную травинку. Одну ногу он согнул в и облокотился на нее правой рукой, подпирающий щеку, а второй свободно болтал со стены. Ученики снизу в восторге заболтали. «Вэйсюн, вот это ты дал! Он сказал тебе убираться, и ты действительно ушел!» «Старик Лань даже не понял, что произошло, а потом он прямо-таки позеленел от злости!» Вэйусянь пожевал немного травинку и прокричал им вниз. «Он спрашивает, я отвечаю! Он говорит мне, пошел прочь, я иду прочь!» Что еще он от меня хочет? Нехуайсан сказал. Почему-то мне кажется, что старик Лань к тебе придирается, даже свою дежурную брань он адресует исключительно тебе. Дзян Чен хмыкнул. И по ему, что это был за ответ! Одно дело, когда он несет свою чепуху дома, но он осмеливался произнести ее перед ланцожением. Сам же нарывается. Усянь парировал. Но он все равно меня не любит, и неважно, важно, что бы я ответил, поэтому я решила сказать то, что думаю, и я вовсе не пыталась его задеть, просто вдумчиво отнесся к вопросу. Нехуайсана задумался о чем-то на несколько секунд, и выражение тоскливой зависти появилось на его лице. Честно говоря, предложение Сюна довольно заманчиво. Есть только один способ накопить светлую энергию – усердно совершенствовать тело и дух. И чтобы сформировать золотое ядро, нужно приложить неимоверные усилия. К тому же, сам процесс займёт уйму времени, годы и десятилетия. Особенно для такой бездарности, как я, у кого отродясь не было никаких способностей. Но темную энергию копить не нужно, ей уже обладают злобные твари – Если бы мы могли забрать ее у них и использовать, это было бы просто превосходно! Результатом долгого и усердного совершенствования тела и духа заклинателем становилось золотое ядро, которое формировалось в Дантиане. Оно использовалось для хранения и управления светлой энергией. После его формирования уровень мастерства заклинателя рос с удвоенной скоростью. В противном случае он никогда не достигал истинной мощи. Для адепта из именитого клана было зазорным признаваться, что он формировал золотое ядро в позднем возрасте. Но Ни хуайсан ничуть не стеснялся. Вэуси не рассмеялся. Вот и я о чем. Ничего плохого ведь не случится! Дзян Чен оборвал его. Хватит уже, одно дело разговоры, но не вздумай на самом деле следовать этому извращенному пути. ся не улыбнулся с чего бы вдруг я предпочел светлой и широкой дороге узкую и скользкую тропинку если все действительно было бы так просто то кто-нибудь уже давно бы следовал этому пути так что не волнуйся он спросил а я лишь ответил ну что вы идете до да от боя еще далеко пойдемте вместе поохотимся на фазанов диан чен заворчал никаких фазанов С чего ты вообще взял, что они здесь водятся? Лучше займись перепиской праведности. Ланьцы Жень настояла, чтобы ты три раза переписал раздел о и из праведности. Так ты поймешь, что такое мораль и естественный порядок вещей. Праведностью он назывался. Свод правил ордена Гусу Лань, наполненный и исправленный в этом поколении лично Лань Ци Женем, И теперь разделы о добродетели и надлежащем поведении занимали 4 пятых книги. не выплюнул травинку изо рта и стряхнул пыль с обуви. «Три раза? Да я вознесусь в небеса, и если перепишу их хотя бы один. Я не адепт ордена Гусулань и не собираюсь жениться ни на ком из кол... Так что, с чего бы это я должен писывать их правила? Не буду я ничего переписывать». не Айсан затараторил «Я! Я! Я перепишу их за тебя!» не ответил. Не могут люди быть столь услужливыми, не имея на то причины. Что ты от меня хочешь? Нехуайсан ответил. «Э, дело вот в чем: у старика Лани есть одна дурная привычка. Он... Он внезапно прервался и слегка покашлял в сторону, прикрывшись своим веером. Вэусень понял, что Нехуайсан пытается предостеречь его о чем-то и глянул в указанном направлении. И действительно, под древним голубовато-зелёным деревом со своим мечом бичения за спиной стояла Лань Ван Дзи, который и сам походил на лощёное нефритовое дерево, отражающее солнечных зайчиков и тени от листвы. Он осмотрел на них взглядом, не предвещающим ничего хорошего и как будто способным запереть их в ледяной темнице. Ученики сразу поняли, что, скорее всего, он явился на их громкие крики и поспешно закрыли рты. Ваиусянь же, напротив, спрыгнул со стены и устремился к нему. «Ван Зисюн!» Лань Ван Дзи в ответ тут же повернулся и пошел прочь. Ваиусянь радостно скакал за ним и вопил во всю глотку. «Ван Зисюнь, куда же ты? Подожди меня!» Фигура в белоснежных одеждах ринулась за дерево и внезапно испарила себе следа, ясно дав понять, что Лань Ван Дзи не был намерен вести с ним дружеские беседы. усянь только его и видел, и надуто повернулся к остальным. «Он даже не посмотрел на меня!» «Ага», — подтвердил Нехуайсан. «Похоже, что он и вправду ненавидит тебя, Вэйсюн. Обычно Лань Ван Дзи... Нет. Он никогда и ни с кем еще не вел себя так непочтительно. Вэй Усянь сказал. Что? Он уже ненавидит меня? Я ведь только хотел извиниться. Дзянь Чен ядовито ухмыльнулся. Извиниться? Уже слишком поздно. Он теперь, как и его дядя, считает тебя воплощением зла и порока и презирает тебя до глубины души. Вэй Усянь думал совсем о другом. Он хихикнул. «Ну и пусть, он даже не взглянул на меня. Но лучше скажем, он ведь и вправду хорошенький, да?» Не получив ответа на свой вопрос и поразмыслив сам, Сянь заключил, что Лань Ванзин действительно красивый и передумал коривите губы в усмешке. Только через три дня Сянь узнал о дурной привычке «Лань цежения». Он не только вел уроки в самой скучной и тягомотной манере из всех возможных, но еще и проводил контрольные по всему изученному материалу. Политические изменения в среде заклинателей, раздел сфер влияния кланов, известные изречения прославленных заклинателей семейные древа. Нехуайсан не понимал ни единого слова из того, что он слушал в классе. но работал как вол и уже два раза переписал раздел о добродетели для Вэй Усяния и перед самой контрольной умолял его. «Пожалуйста, Вэй -сюн, если я получу оценку ниже «и», мой брат и вправду сломает мне ноги! Все эти – прямое наследование, пучное наследование, главный клан, ответвление от главного клана – «Мы, адепты из огромных кланов, не можем разобраться даже со своими родственниками и просто-напросто зовем дядями и тётями всех, кто отстаёт от нас дальше, чем на два колена. Это ж сколько нужно иметь в голове места, чтобы запомнить родственные связи еще и других кланов». В итоге шпаргалки так и летали по классу, и, конечно же, Алань Ванзи поймала нарушителей на греченьком. Алань Цзи Жень вновь впала в неописуемую ярость и настрочила кляузные письма в их... В их именитые кланы. Он искренне ненавидел и презирал Вэй Усяне. Раньше даже самые непоседливые хулиганы опасались вести себя непристойно. Но сейчас с появлением Вэй Ина все вдохновились его смелостью и стали вести себя более чем разнузданно, бродя по ночам и распивая алкоголь, когда им захочется. С каждым днем становилось все хуже и хуже. Все вышло так, как и опасался Лань Цыжень. «Вэй Ин действительно был одной из главных угроз всему человечеству!» Дзян Фэнь Мянь ответил. «Ин всегда был таким. Пожалуйста, обучите его хорошим манерам, господин Лань!» И Вэй Усянь опять наказал. Поначалу он не очень-то беспокоился. Наказанием всегда было переписывание текстов, а Вэй Усянь никогда не испытывал недостатков в добровольцах, желающих сделать это за него. Но на этот раз Нехуайсан отказал ему. «Вэйсюн, я больше не смогу помочь тебе, хоть и хочу. Тебе придётся заняться этим самому." Вэйусянь спросил: "Почему?" Нехуайсан ответил: Ст... "Господин Лань приказал тебе переписать раздел о родителях и надлежащем поведении." Раздел о надлежащем поведении был самым сложным из всех 12 разделов свода правил ордена Гусу Лань. «Он был ужасающе длинен, содержал множество цитат из классической литературы, да еще и написан на Джон Шу. Перепиши его один раз, и навсегда потеряешь радость в жизни. Перепиши десять, и тут же вознесёшься в небеса». Ни хуайсан добавил. «И ещё он сказал, чтобы во время наказания никто не болтался рядом или не вздумал переписывать правила за тебя». Ваиусянь полюбопытствовал. как он узнает, я их перепишу или не я. Он же не представит ко мне неусыпного мдящего стражника. Дянчен ответил: « Именно это он и сделает. Выусень произнес: Что ты сказал? Дянчен объяснил: Тебе запрещено выходить на улицу. Вместо этого сейчас ты идешь в библиотеку, поворачиваешься лицом к стене и начинаешь переписывать правила и рассмышлять о своем недостойном поведении. Вот что он сказал. И, конечно же, там будет человек, который будет приглядывать за тобой. Угадай, кто? И вот сейчас в библиотеке сошлись один деревянный стол, два бамбуковых коврика, два подсвечника и два человека. Один сидел с идеально ровной спиной, а напротив него выусянь, который уже переписал больше десяти страниц раздела о надлежащем поведении. От чего его голова кружилась? а сердце сжималось от тоски, посему он отложил в сторону перо, намереваясь перевести дыхание и поглазить по сторонам. В Юньмэне многие девушки завидовали выпавшей ему возможности учиться вместе с Лань Ван Цзи. Все говорили, что в Ордене Гусу Лань не бывает некрасивых людей, но два нефрита текущего поколения превосходили самые смелые ожидания. До этого Вэусяню никак не удавалось как следует разглядеть лицо Алань Ван Дзи. Сейчас он наконец смог это сделать, и в его голову полезли разные мысли. Алань Жань действительно был очень и очень красив, но если бы все эти девушки смогли приехать сюда и увидеть его собственными глазами, то чувство бы их слегка поостыли. Никакое прекрасное лицо не могло скрыть выражение горечи, словно кто-то только что его обидел или его родители умерли. Лань Ван Зи переписывал древние книги, которые недоступны даже для чтения большинству других адептов. Движения его пера были медленными и степенными, а почерк аккуратным, но острым. Ваиусянь не сдержался и сделал ему искренний комплимент. Как ты красиво выводишь буквы, совсем как лучший писарь. Лань Ван Зим и бровью не повел. Вэй Усянь редко держал свой рот закрытым столь долго. Задыхаясь от скуки, он подумал: мне придется сидеть напротив этого унылого человека по много часов и в день целый месяц. Останусь ли я жив после подобного? С этими мыслями он сам того не замечая слегка пас вперед.